Если к нему подступить со всем магически пыточным арсеналом, кто знает, чем кончится дело, как долго сможет сопротивляться плоть. Однако, правителя Мелина, преданного собственным проконсулом, никто не собирался ни пытать, ни допрашивать. Пленивших его магов куда больше занимала Сейжес, вернее то, чтобы она как можно дольше оставалась бы без сознания. А Вазок все поскрипывал себе да поскрипывал, лошади равнодушно тащили его по ночной стороне.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 С трех сторон, обтекая старый расплывшийся курган с дальменом. Маги деловито принялись стаскивать императора с повозки, ворочая его, словно кульмуки. Ся мне яростно зашипела, когда ее поволокли следом, пытаясь гордо бросить, мол, я сама пойду, однако только получила удар к ноту. Заткнись, отродье, зло посоветовал в ответ волшебник в зеленом плаще Флавиза. Это ты зря, зарычал император, однако чародей только хмыкнул. С тобой, кровопийца, я бы тоже потолковал, будь моя воля. Жаль, только кровь твоя нужна нам для иного. Шагай давай! и ткнул правительмелина в спину кнутовищем. На вершине холма, возле мшистых камней дольмена, с важным видом застыло пятеро немолодых магов. Похоже, именно они заправляли всем действом. Кое-кого император узнал, например, незабвенного Гохлана из Оранжевого Ордена. «Какая встреча?» Правитель Мелина усмехнулся прямо в лицо старику. «Некогда ты меня лечил. А теперь что, собираешься прирезать? Адепт Гарама отвернулся, губы предательски дрогнули. «Глаза прячешь, Гохлан. Зря. Ты был хорошим врачевателем. И я не забуду этого даже с жертвенным ножом в сердце и не стану тебя проклинать».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 Последним предлагалось очень устыдиться с тем, чтобы в дальнейшем со слезами и раскаянием отказаться от подобной работы. Вторые, их ничтожно мало, даже в кандалахе со связанными руками, бросаются на стражников, предпочитая честную солдатскую сталь палаческому топору или, паче того, веревки висельника. «Ты так верила в Клавдия!» Ксян не шла рядом, гордо подняв голову, совершенно спокойная, словно ей предстояло потешиться с забавным представлением.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 Чародей и радуги молчали. Правитель Мелина мог ожидать насмешек, проклятий, злого торжества, а вместо этого мертвая тишина. Пятеро старших волшебников чего-то явно ждали. Наконец-то вырвалось у все того же Гохлана, когда внутри дольмена мрак сменился неярким серым светом. Император и Дону воззрелись на узкий проход. Оттуда, один за другим, появлялись закутанные в плащи человеческие фигуры. Лица скрыты низко надвинутыми капюшонами, рук не видно, подолами тут по траве. Пятеро новоприбывших остановились прямо против пятерки чарадеев Радги. «Мы исполнили свою часть», — полголоса произнес один из них. Император вгляделся, узнавая. Триор, маг синего ордена Солей, тоже старый знакомец». «Теперь, достопочтенные господа всебесветного нерга, мы ждем, чтобы вы исполнили свою». «Мы исполним, не сомневайся». Голос какой-то противный, словно жаба пытается произносить человеческие слова, изо всех сил растягивая огромный рот. «Положите их перед входом». Пятеро нергрианцев встали кругом возле древних камней. «Они даже ходят не как люди», – прошептала Амни, когда трое магов Радуги, сопя от смешанного с ненавистью усердия, потащили их к Дальмену. Императора толкнули в спину, и он шагнул вперед. «Что ж, вот он, последний бой. Пусть связаны руки, однако ноги свободны. Сейчас об этом кое-кто очень сильно пожалеет». «Начнем с нее», – указал на Сэржес один из нергрианцев. Пятеро адептов Себесцветного Ордена – ничем друг от друга не отличались, ни ростом, ни одеждой, ни даже гором. Однако за них все произносил один и тот же голос. «Но сначала...» а и Нерго составили тесный кружок возле самого входа в дольмен. Раздалось неразборчивое бормотание, и в такте ему серый свет внутри сменился зеленоватым. Сияние разгоралось, оно пробилось сквозь щели между древними плитами. Камни напитывались им, в свою очередь источая все то же гнилостное свечение. Император невольно отшатнулся. Холодный свет, казалось, высасывает из всего окрест саму жизнь. Попятились и маги радуги. Кто-то, кажется, Гохлан вскинул было руку, но... Всем молчать! Хором прошипели пятеро нергрианцев. Из волн зеленого пламени, забушевавшего на месте дольмена, появилась шестая фигура. Вроде как человеческая, однако она плыла над разом пожухшей травой, не касаясь грешной земли. Огромная голова, тщедушное тело, руки ног не видно, все скрыто свободно висящим темным плащом. сиамня застонала и подалась назад. Кое-кто из магов радуги поспешил опуститься на колени, другие низко склонились. Пятерка старших чародеев семисветья, наверное, собрала кулак все силы, чтобы приветствовать новоприбывшего вежливыми, но неподобострастными наклонами головы. — Все ли готово? — сварливо осведомилась парящая фигура. Слова человеческого языка давались ему с явным усилием. — Все, как и обещано. Величайший. — с явным трудом ответил Триор. — Так. Удовлетворенно всхрюкнуло существо, окидывая пленников холодным, равнодушным взглядом. «Не станем терять... времени, как это вы называете?» «Тебе страшно, величайший?» Вдруг с усмешкой проговорила Сианни. «Ты уже полностью отвык от человеческого тела. Тебе ненавистна сама мысль, что слова надо произносить, колебать воздух вместо обыденной для тебя мысли речи. Император, маги, радуги, Ниргрианцы все в полном изумлении уставились на ту, кого еще так недавно звали видящий народа дано Все, кроме самого величайшего. Тень под низким капюшоном полностью скрывала лицо, или что у этого существа имелось место него. Но правитель Мельнина мог сейчас покляться: могущественный магнерга уставился на дерзкую с неподдельным изумлением, переходящим едва ли не в тревогу. А! -а Имельсторм! Проскрипел он наконец. «Конечно, конечно. Сила деревянного меча велика, видящая. Надеешься на нее и сейчас? Напрасно. Меч покинул тебя, отрекся от недостойной его носительницы. Очень скоро он окажется в нужных руках, и тогда-то начнется самое интересное. Но ты этого уже не увидишь, я обещаю». «Нельзя быть таким самоуверенным», – спокойно бросила ему в лицо Сиамни. «И не стоит думать, что всех на свете можно купить. А чего же?» Кажется, Нильгрянец стал находить в происходящем нечто забавное. «Всегда можно продолжить равный обмен. Мы предложили его Клаудию Ворону и не ошиблись. Он продал вас за императорскую корону Мелина. — Что ж, по крайней мере, я рад, что он не продешевил, — сухо бросил император. — Ты прав, ворон не продешевил, и я намерен исполнить обещание. — Закрыть разлом и изгнать козлоногих, — усмехнулся император. — А я-то уже решил, что вы одна шайка-лейка. Шипение, как, наверное, усмехалась бы змея, будь она на такое способна. «Разлом будет закрыт! Мы не заинтересованы в победе козлоногих здесь и сейчас!» «Смотрите, как бы ваш хозяин не разгневался!» — словно незначай бросил император. Он не мог не заметить, что волшебники радуги слушают эту перепалку как зачарованные. «Наш хозяин? Ха! Пребывай в этом заблуждении, глупый человек!»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 «И это все тебе открыл деревянный меч?» Недоверчиво переспросил нергрянец. Похоже, осведомленность Дану всерьез сбила его с толку. «Считай, что так», – пожала плечами мессиан. «Но что тебе беспокоиться? Мы ведь все умрем, и очень скоро». «Да, вы умрете, а мы получим бесценное знание. У Нерга нет к вам зла, правитель Мелина и его Дану». Нет и к этой чародейке, ей просто не повезло оказаться там, где излилась сила. До внутренних распри среди магических орденов нам дело нет, как и до большинства происходящего в пределах человеческого мира. А зачем потребовалось заманивать нас в пирамиду, ты случайно не знаешь? Как можно более небрежно спросил император. Следуя старому правилу, если тебя затащили на веселицу, требуй, чтобы веревку намылили как следует и притом самым лучшим мылом. Кто знает, что случится, пока палач будет занят. Твое любопытство человечием поистине неуместно, особенно перед лицом ждущей тебя судьбы. Но все-таки, а всесильный магнерга, ведь для такого мудреца и правиться, как ты, дать ответ ничего не стоит.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 «От вашей армии ничего бы не осталось, и словно пришлось бы многим землям окрест, пусть даже и пустым. Но мы остались в живых. Да, вы остались в живых, чем и подарили нам возможность закрыть разлом. А в живых вы остались только потому, что на тебе, бывший правитель Мелина, была надета белая латная перчатка. Мы знаем, и кто носит ее пару. Знаем» что он вот-вот появится среди нас. А пока могу сказать, что враг перехитрил сам себя. Перчатка должна была помочь тебе, император, уничтожить радугу, после чего Мелин бы пал, причем не понадобился бы никакой разлом. Однако вмешалась другая сила. Императору показалось, что в голосе ниргрянца прорезалась настоящая ненависть. И первоначальный план козлоногих рухнул.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 Отданный им приказ, наверное, был беззвучным. Никто не услышал ни слова, а пятеро младших чародеевцы бесцветного ордена разом двинулись к императору Сиамни и распростертой Сэжис. Величайший не удержался от нелепого и показного трюка, заставил бесчувственную волшебницу воспарить над землей головой к нему. Подвое двое встали справа и слева чародейки, еще один в ногах. «Если ты веришь», Начал было император, собираясь закончить словами «В невиновность Клаудия неплохо бы ему показать себя». И тут предрассветные сумерки вспоролок густая стая свистящих стрел. Иные нашли цель. Маги-радуги попадали, кто со стоном, а кто безмолвно, другие воткнулись в землю. На древках с треском горели фетили Пламя быстро перекинулось на холчевые мешочки. Сизый дым с необыкновенной быстротой растекался во все стороны. И усылившие чародеи зашлись в приступах жесточайшего кашля, падая на колени и хватаясь за горло. Смесь сгинувшего патриарха Киона, сбор сейжес, немалые запасы которого, так и остались в лагере имперской армии. Да еще, наверное, что-то из арсеналов Баламота. Чтобы дыму побольше и растекался побыстрее. А колиты Нерга тоже заперхали, захекали, но на них дым, похоже, действовал лишь половину силы. Одному из всебесветных стрела угодила в плечо. Тот зашипел, пошатнулся, но остался на ногах. А ты не верил? «За мной!» – взревел император, бросаясь прямо на нергрианцев. Невидимые лучники засыпали стрелами склоны холма, стараясь не попасть в самую верхушку с дольменом. Дым волнами поднимался вверх, опрокидывая все природные законы. По земле катались задыхающиеся, враз сделавшиеся совершенно беспомощными маги. Даже нергрианцы растерялись. Император отбросил крайнего плечом, попытавшись свободной ногой пнуть величайшего. Из-под капюшона раздалось хриплое рычание, сапог правителя Мелина налетел на незримую преграду. Однако Энергрианца отшвырнула к Дальмину. да так, что маг шмякнулся на землю. Со всех сторон уже лезли разделенные легионеры, сверкающие серебро блаты, наставленные копья, обнаженные мечи. Первым возле императора оказался Кертинор, ворвался смертоносным вихрем в двух кружащихся сабь. Один из нергрианцев рухнул обезглавленный, однако величайший, слабо трепыхаясь у в дольмен, вдруг приподнял голову. У подоспевшего следом за капитаном вольных легионера невидимые когти разодрали горло.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 Как нечто само собой разумеющееся, сообщил капитан Вольных. Как я и говорила, невозмутимо заметила сиамни разминая освобожденный от запястья. Хочу отыскать господина проконсула, сама поблагодарить. Отчего же его искать? Искренне удивился Киртину. Вот же он. И Вольный протянул руку, помогая подняться тому самому легионеру, с собой закрывшему императора, отпущенного в упор огненного шара.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 Хотя каждый, даже самый недалекий солдат, понимал, как только запасы сбора сыжес иссякнут, эти несколько десятков опытных магов обратят весь легион в кровавую кашу.